Маргит Сандему Том 15. Ветер с востока. Глава 1. До сих пор не так много было сказано об отпрысках той ветви людей льда, что последовали за семьёй королевской дочери Леоноры Кристины и обосновались в Сконе. Сконе район Швеции. Видимо, лучше всего заглянуть в недавнее прошлое. Всё началось с Сесили, которая должна была заниматься детьми крестьяна IV вместе с Кирстен Мунк, пользовавшейся дурной славой. Эти две дамы терпеть не могли друг друга. Однако Кирстен Мунк не могла что-либо сделать, поскольку Сесили покровительствовали король и её муж Александр Павлин. Кроме того, дети а особенно Леонора Кристина, были очень привязаны к Сесилии. Затем ее сноха Джессика приняла на себя заботы о Леоноре Кристине. А в этом семействе особую благосклонность к Джессике проявляла дочь Леоноры Кристины, маленькая графиня Элеонора София Ульфильд. Когда семейство Ульфильдтов из-за сомнительных махинаций его главы Корфидса Ульфильдта была вынуждена бежать из зданий в Сконы. Джессика не смогла последовать за ними. Она решила остаться со своим танкрадом. Вместо неё, в качестве наперсницы, Элеоноры и Софии туда отправилась их дочь Лени. Лени была сестрой Тристана. Она вышла замуж за уроженца Сконы Риана Стеге и обосновалась в Сконе. Лени жила со своим Рианом счастливой супружеской жизнью. С годами они зрядно растал с тели и отдавали предпочтение тихой домашней жизни в своей усадьбе, недалеко от поместья Андрарум, в восточной части Сконна. Они любили свою дочку Кристину, невзрачное дитя, ставшее невзрачной женщиной. За неприметной внешностью таившей, однако, много сердечного тепла. Люди льда отпрыски Сконнской ветви к счастью избежали проклятия Может быть, не совсем справедливо, как казалось другим людям льда, тяжело страдавшим под бременем проклятия. Возможно, именно по этой причине представители сконской ветви особенно опасались всякого, кто прибивался к ним. Однако ничего страшного не происходило. Элеонору Софию Ульфельд выдали замуж в соответствии с ее рангом за одного из придворных Карла XI – Лаве Бека. Владелец превосходных замков и поместий Андрарум, Гватсакс, Торуб и Бассеклостер в Сконе. Правда, его отец, бывший когда-то одним из самых богатых людей Дании, разорился на производстве квасцов, но семья была всё же достаточно состоятельной, особенно Лаве, женатый на Элеоноре Софии Ульфильд. Её мать непреклонная королевская дочь, и её аучный отец, Корфиц Ульфильд, купили величественный торуб и другие замки для своих детей. Это обернулось во благо лаве Бека. Маса соблюдать приличие умели как он, так и Леонора София. Они настаивали на том, чтобы Леня, скромная и кроткая, продолжали служить у Элеоноры Софии. Это означало, что Леонора Кристина считала Леню придворной дамой. Разве графиня Элеонора София не была внучкой Кристиана IV? Однако Элеонора София прожила недолго. Она умерла в 1698 году, в том же году, что и её знаменитая мать. Ирйан Стеге оставался адъютантом Лави Бека и с семьёй жил в поместье Андрарум. Со временем часть обязанностей своей матери Лене приняла на себя Кристина. Она стала чем-то вроде гофмейстера в семье Бек. Она все делала с достоинством, спокойно и обходительно. Что же касается супружества, то Кристина скоро поняла, что совершила ошибку. Она вышла замуж за богатого крестьянина Серена Гриппа, жившего неподалеку. Он оказался совсем не тем почтительным кавалером, каким выглядел до свадьбы. Его подлинная сущность проявилась потом. Она имела мало общего с врожденным великодушием людей льда, с их способностью принимать вещи такими, как они есть. То обстоятельство, что Кристина пошла на этот брак, испытывая своего рода смиренную благодарность за то, что кто-то захотел взять её, такую невзрачную, было слабым утешением. Подобное самоуничижение часто вызывает самые скверные чувства в людях, имеющих хоть какую-то склонность к диспотизму. Бедная Кристина делала всё чтобы скрыть от своих родителей истинное положение дел. Может быть, они всё-таки догадывались? Возможно, видели это в её судорожной улыбке, слышали в неестественной болтовне. Но они были слишком тактичны, чтобы что-то сказать, просто старались, как могли, поддержать её. Сиренгрип был напорист в любом деле. Он судил о людях по платью и кошельку, общался лишь с тем, кто ему был полезен, и требовал, чтобы Кристина выжимала из своих благородных родственников все до последней капли. Кристина отказывалась, и между супругами возникали ожесточенные споры. Уступала, как правило, она. Но всему был предел. «Ты провела меня!» — кричал ей серен гриб. «Ты изображала передо мной богатую и говорила, что мы будем поставлены на одну доску с бэками!» Я ничего такого не изображала, устало отвечала Кристина и выпроводила сынишку Венделя, чтобы он не слышал перебранки родителей. Я рассказывала тебе, что было у них в доме экономкой. Разве мою приданное так уж плохо? он фыркнул в ответ. Может, это и так, но я и подумать не мог, что ты получишь только это. Слово Божье, что ты единственный ребёнок. Так что когда-нибудь станешь наследницей. Только не можем же мы ждать целую вечность. При этих словах Кристина отвернулась. Ей хотелось, чтобы её добрые родители жили как можно дольше. Сейчас они были для неё главным утешением в жизни. Они и маленький Вендель. Шли годы. Брак Кристины и Серина не распался. У них было всё же нечто общее. Он мог быть нежным и добрым, И тогда она чувствовала к нему привязанность. Он был ей мужем, несмотря ни на что, а ей так хотелось счастливого супружества, подобного тому, в каком жили её родители. Однако 1707 год порвал все узы, привязывавшие её к мужу. Швецией никто не управлял. Новый молодой король, Карл XII, был при рождённым полководцем. Страной он интересовался мало, с женщинами еще меньше. Он годами пропадал в Европе, участвуя в опустошительных походах, прок от которых был довольно сомнительным. Карл XII потерял много людей, но без устали рвался на восток, чтобы захватить русского великана. Но для этого ему требовалось много солдат. Поэтому он отправил в Швецию приказ предоставить ему еще 9 тысяч рекрутов. Он хотел, чтобы их послали в Западную Пруссию, где он остановился по дороге на восток. Тут, в небольшом городке Слубка, он должен был подождать их. Среди отправленных туда был и молодой Корфицбек, сын Элеоноры Софии и Лави. Но Корфицбек был офицером и к тому же дворянином. Ему требовалось Нет, мы не станем употреблять такое красивое слово, как адъютант. Ему требовался денщик. Ведь Бек не был офицером высокого ранга. Серен Грип настаивал на том, чтобы этим денщиком стал Вендель. Кристина была в отчаянии. "Об этом я не могу просить. Вендель ведь ещё ребёнок, а господин Корфиц должен отправиться в поход. Господину Корфицу самому не больше 22 лет от роду". Ему отлично подойдёт такой молодой паренёк. Подумай о всех тех благах, что ждут Венделя. Он может получить повышение в чине, он может стать дворянином в награду за мужество. Боже, не допусти этого, шептала Кристина. Она даже и подумать не могла о том, чтобы отпустить единственного сына на безумную войну ради престижа, войну, которой не видно конца. При короле лишённым чувства ответственности перед своим народом, народом, который всё больше страдал от нужды и человеческих жертв. Однако Сиренгрип не смотрел на войну глазами жены. Ему чудилась головокружительная слава Швеции в случае, если удастся одолеть русских. Поэтому он сам, втайне от жены, отправился в поместье Беков поговорить с молодым офицером насчёт сына Корфицбек пришел в восторг, как и его стареющий отец Лави Бек. Они знали Лени и Иориана Стеги и их дочь Кристину как людей, на которых можно полностью положиться. Маленький Вендель им тоже нравился. Между собой они говорили о том, как хорошо, что мальчик пошел в свою мать, а не в жадного отца. Кристина никогда не простила Серину Гриппу этого коварного поступка. Она не могла помешать отъезду венделя. Каждая вещь из одежды, которую она ему приготовила, хранила следы ее слез. А атмосфера в доме после отъезда мальчика никогда больше не была по-настоящему хорошей. Три года спустя, в 1710 году, в Сконе разразилась эпидемия чумы. Болезнь унесла с собой Лави Бека и Серина Гриппа, Кристина, происходившая из рода людей льда и потому более вынослива, смотрела на умиравшего мужа, но не чувствовала горя. Она ощущала лишь оцепенение и пустоту. Во время похорон она сохраняла каменное выражение лица и не могла избавиться от него, как ни пыталась это сделать. Вендель был в это время далеко в России. И в этом романе речь пойдёт о его судьбе. Кристина получила от него письмо из Слубки. Беззаботное, обнадеживающее письмо, и она как будто увидела блеск его глаз. Время, пока не пришло следующее письмо, было тревожно долгим. Письмо пришло лишь под новый 1708 год, и Кристине стоило больших усилий вскрыть его. Но если письмо было написано его почерком, то значит он жив. Оно пришло из Гродно. В Литве. Письмо было не так оптимистично, как предыдущее. Мальчик увидел перед собой страшный оскал войны. Это она смогла прочесть между строчками. Они проделали адский марш по снегу через мазурские топи. Так много мёртвых. От изнурения, от пуль снайперов. Это короткое письмо принесло мало радости. Не считая, естественно, того, Что, но дошло. И что он был невредим. Пока. Король идиот, возвращайся домой, жалобно прочитала Кристина, совершенно игнорируя преступление против короны, которое совершала. Какой смысл ползать по болотам в разгар зимы далеко-далеко от Швеции? Это наших парней вы обрекаете на такие лишения. Какой прок в этом для Швеции? Что нам нужно от огромной России? Как нам накормить всех тех из голодавших себедняков, которые находятся там в этих далёких краях? Подумайте о вашей собственной стране. Возвращайтесь домой и делайте что-то с нуждой здесь. И возвращайтесь домой с нашими мужьями и сыновьями. Она глубоко вздохнула, посидела немного с закрытыми глазами. а затем пошла на работу в имени Андрарум. Уже в дверях она повстречала Лави Бека. Тогда он еще был жив. «Письмо от Корфица? Фру Кристина? Он так хорошо пишет о Венделе! Хотите послушать?» «С большим удовольствием!» Она рассказала о своем письме, а затем Бек прочел отрывок из письма, полученного им. «Мой молодой денщик и друг из усадьбы Вендель Гриб, Действительно хороший малый. Он ужасно поранился в мазурских топях, когда застряв в болоте, но не проранену ни слова. Он непременно станет храбрым солдатом. Кристина стояла, стиснув зубы. Виндель поранился? Он выздоровью? с тревогой спросила она. Похоже, что так, ответил старый Бек. Затем он прочёл другой отрывок из письма, проникнутый боевым духом. и возвращением королём аскетом. Этого она не нашла в письме Венделя. Мальчик мой, думала она с отчаянием. Мальчик мой. И снова долгое-долгое ожидание. Затем пришло длинное письмо, последнее, полученное ими от Венделя. Полтава, июнь 1709 года. Дорогие мать и отец. Ах, матушка, чего только я не повидал. Моё сердце сжимается от сострадания к людям и животным. Сегодня мы только что похоронили солдата, который провёл на войне больше времени, чем мне лет. Он видел, как во время похода погибли его сыновья. Его волосы поседели, хотя он ещё не так стар годами. И он не единственный. Они такие усталые, такие изнурённые, Проведя на войне в чужих странах, вдали от своих родных, многие годы. Они здесь с конца прошлого столетия. Без отдыха, не получая вестей из дома. — Ну и чувствительный же парень! — громогласно возмущался Серен Гриб. — Что это за вздор? Солдатская жизнь самая почетная. Я всегда жалел, что я не стал солдатом. Ну, читай дальше. Голос Кристины стал еще напряженнее. Сегодня был ранен, так же Его Величество, ранен в ногу. Он такой дисциплинированный, что даже не обратил на это внимания, а продолжал командовать, пока окружающие не заметили, что из его сапога течет кровь, а лицо побелело. Тогда его заставили лечь в постель. Дорога на Украину, куда мы сейчас прибыли, была тяжелой. Я видел людей с обмороженными ступнями. Я видел... как целые отряды тонули в болотах. Генерал Ловенхаупт, который должен был прийти к нам на помощь с лифлянскими и курлянскими войсками, начал операцию на Балтийском побережье с 11 тысячами человек. Когда они, наконец, пробились к нашей армии, их осталось всего 6 тысяч, и они потеряли весь обоз. У всех здесь болит грудь, но я, как ни странно, держусь. Почему? Не понимаю. люди льда, подумала Кристина. Благословенная кровь людей льда. Многие заразились другими мерзкими болезнями. Во время зимнего постоя они общались в кабаках со скверными девицами, а сейчас так больны, что многих приходится оставлять у дороги. Ах, Винделю не следовало бы знать о таком ужасе, как французская болезнь, вздохнула Кристина. Моя повседневная работа заключается в том, чтобы ухаживать за лошадьми, моей и господина Корфица, держать их всегда на готове. Еще я должен следить за униформой и сапогами господина Корфица, держать в порядке его оружие и, главное, его самого, быть при необходимости его носильщиком и вестовым, выполнять разные поручения. Поверьте, я работаю весь день, Но мы главным образом были на марше. Мы участвовали во многих больших сражениях и мелких стычках с казаками, татарами, поляками и, конечно, русскими. Самая большая и славная для нас битва разыгралась год тому назад при Головцыне. Тут мы одержали большую победу над русскими. Но, если вы позволите, я не стану рассказывать о боях. «Проклятый трус!» — фыркнул Серен Гриб. Было бы забавно услышать о том, как разбили русских. Он мямлил: "В тебя, маменькин сынок". Кристина воздержалась от комментариев. Она продолжала читать. "Поймите меня, у меня такие тяжёлые воспоминания, что когда я думаю об этом, голова идёт кругом, а грудь сжимается, и я не могу вздохнуть. Мой лучший друг, молодой парень из Моланда, служивший в кавалерии" погиб при головцене. Я должен также рассказать, что был взят в бой? Нет! Вырвалось у Кристины, будто крик испуганной птицы. Ой, мись, парню ведь исполнилось 15 лет, подходящий возраст, чтобы сделать карьеру офицера. Она с трудом дочитала письмо до конца. Мы ведь проигрывали так много раз, что нужен был каждый человек. Однако я должен сознаться, Что все мы устали и обескуражены. Многие страдают от тяжёлых недугов, потому что вынуждены довольствоваться пищей, которую нам дают. По моему, и мясные отбросы настоящая королевская трапеза для нас. Ведь случается так, что мы по несколько дней не имеем во рту ничего, кроме мутной воды, которую можем зачерпнуть с полей. О, Вендиль! думала Кристина. Как мог твой отец причинить тебе такое зло? Сейчас мы осаждаем Полтаву. Мы все знаем, что именно здесь произойдёт сражение, великая проба сил. Царю Петру удалось наконец собрать своё войско, чтобы встретить нас. Молитесь за нас, матушка и отец. Матушка, будь добра, отдай маленькому Монсу, сыну управляющего усадьбы, мой лук и стрелы. Он всегда хотел их иметь. А я теперь слишком взрослый для такого занятия, присматривая вместо меня за собаками и лошадьми и за дубом, посаженным мной. Принялся ли он? Может быть, он уже подрос? В мыслях я всегда с вами в нашем уютном, надежном доме. Да благословит вас Бог, мои дорогие, ваш преданный сын Вендель. Это было последнее, что они услышали от него. А со временем они получили известие о мучительном поражении под Полтавой. Его объясняли тем, что король Карл лежал в лихорадке из-за раненной ноги. Но главное, пессимизмом и подавленностью, царившими в его измученной армии, передавали тревожные новости о том, что после поражения Карл XII повернул на юго-запад и в Турцию, и что шведских солдат, которые последовали за ним, было только около 1000. Остальные были казаками, сражавшимися на стороне шведов. Об остальных каролинцах и о том, что с ними случилось, не было известно ничего. А ведь перед битвой шведская армия насчитывала около 20 тысяч человек. Лави Бек и Серен Гриб умерли через год, не узнав о судьбе своих сыновей. Имена молодого Венделя и его господина Корфица на крыло завеса неизвестности огромная пугающая жуткая конец первой главы